Голос еле слышно донесся до Питера в холодном воздухе, но слова он разобрать сумел. «Откройте именем короля!» – требовал голос. «Это значит, откройте именем ада!» – подумал Питер. Храбрый мальчик превратился в храброго мужчину, но и ему стало не по себе, когда он услышал этот голос и вспомнил узкое белое лицо и красноватый отблеск глаз, всегда скрытых под капюшоном. Во рту у Питера мгновенно пересохло. Волосы встали дыбом. Некоторые из вас, быть может, не поверят, что Питер мог так испугаться. Но он испугался. Сильнее, чем когда бы то ни было. Это Флэк, И он пришел за мной. Питер встал и едва не упал. Ноги его не слушались. Злой Рок стучался в двери его темницы. Откройте! Поднимайтесь, пьяные твари! «Эй, Бессон, сын шлюхи!» «Не спеши», — сказал себе Питер. «Если ты поспешишь, то только поможешь ему. Ему не скоро откроют. Бессон должно быть пьян. Ключа у него нет, иначе он не тратил бы времени на стук. А когда он войдет, ему придется преодолеть 300 ступеней. Ты еще можешь успеть». Он пошел в спальню, и вытащил грубые железные скобы, скрепляющие его кровать. Потом взял один из прутьев в кроватной спинке и пошел с ним в гостиную. Он давно измерил прут и выяснил, что он шире оконной рамы и достаточно крепок, во всяком случае, в середине. «Если он не выдержит», — подумал он, — «это будет самая горькая шутка в моей жизни». Он посмотрел вниз. Сейчас там никого не было. Но до того, как подошел Флек. Он успел мельком увидеть на краю площади три фигуры. Значит, Деннис привел друзей. Был ли Бен среди них? Он не знал. Питер мог только надеяться на это. Еще ему показалось, что они везли какую-то тележку. Думать об этом сейчас не было времени. «Эй, собаки! Откройте! Откройте именем короля! Именем флега! Откройте!» В тишине ночи Питер услышал скрежет отпираемой двери. Потом страшный, захлебывающийся крик...